Глава 19. Куда делся старик, спустившийся со скалы, орку рассмотреть не удалось. Пока колдун неспешно брел вниз по длинному пологому склону, луч света окончательно истаял, погрузив зал в темноту. Кое-что вблизи Муаэта еще мог различить, привык уже без света обходиться, но противоположная сторона зала оказалась надежно укрыта от его взора сгустившимся мраком. Хотел подобраться поближе, приготовил даже оружие, взяв в одну руку копье, в другую кинжал. В какой проход коротышки с пленниками свернули, он вроде запомнил и, наверное, смог бы его найти. Страхи Кера Вайса о судьбе мира могли и подождать. Колдун-то никуда не денется, а тем, кого в жертву принести хотят, помощь Орка куда как более необходима сейчас. Покинув коридор, зашагал вдоль стены в сторону нужного прохода по неширокому берегу уступу, едва возвышающемуся надводным потоком. Только прежде, встав на колени и черпая ладонью холодную воду из реки, вдоволь напился. Брызги от разбивающихся о камень бурных волн намочили пол, сделав его довольно скользким, того и гляди, свалишься, на ногах не удержавшись. Приходилось осторожничать, тщательно выверяя каждый шаг. Несильно много прошел, когда из-за какого-то прохода впереди, освещая себе путь факелами, выбралась целая толпа недомерков. Далеко не все из них вооружены, некоторые тащили тяжелые, явно чем-то наполненные корзины. Еще у нескольких коблетов в руках кожаные ведра, которые коротышки, подскочив к реке, активно принялись наполнять водой. Муайта замер, прижавшись к стене. «Может, не заметят его?» Воина все же в этой компании имелось приизрядно. Не меньше пары рук точно. Даже если всего несколько из них окажутся толковыми воителями, придется Орку убираться ни с чем в свояси Слишком усталым он сейчас себя чувствовал. Очень хотелось надеяться, что направится вся эта многочисленная компания вовсе не навстречу Орку, а куда-нибудь в другую сторону. Так и вышло. Отряд повернулся к охотнику спиной и потопал прочь. Но на беду Муайта, из того коридора, что он и сам недавно покинул, выскочила парочка куда-то очень сильно спешащих недомерков и ринулась прямиком в сторону парня. Скорее всего, они не подозревали о его здесь присутствии, а просто к своим торопились. Возможно, даже поведать о раззоре, устроенном в пещерах неуловимым орком, и о гибели от его рук колдуна недоучки. Вот только точнёхонько на Муайта нарвались. Справился он с растерявшимися от неожиданной встречи коблетами сравнительно легко, буквально несколькими движениями, издырявев и сеча копьем, да смятячие душные тушки коротышек в реку. Вот только вопли раненых и барахтающихся в стремительном потоке бедолаг привлекли внимание других, не успевших далеко уйти у шастых недомерков, тут же поспешивших развернуться и кинуться к корку. Еще и из других проходов в жертвенный зал стали выскакивать воины, будто бы специально поджидавшие в засаде сигнала или просто какого подходящего случая. В Миг уступ вдоль стены заполнился направляющимися к Муайта воинственно настроенными коблетами. О сражении с такой аравой не могло быть и речи. Воспоминания об избиении и последующем вынужденном купании в подземной реке оставались еще довольно свежими. Долго не раздумывая, Охотник метнулся назад в коридор, из которого сам же сюда и выбрался. Возвращаться к Коблу он пока не собирался. Не спрятаться там никак, не укрыться. Но зато в главном проходе имелось полно всяких разных ответвлений. Где-нибудь да получится затеряться, уйти от погони. Лишь бы по пути на возвращающийся с поисков отряд коротышек не наткнуться. Тогда окажется он зажатым с обеих сторон серым воинством. Жаль, что сразу об этом не подумал, в коридор заныривая. Ну да неизвестно еще, смог бы он, пробежав по берегу реки дальше, найти иное какое убежище или нет. И сверни он в другой обнаруженный коридор, не факт, что не встретил бы и там проклятых коротышек, троков, а то и новых чудищ каких-нибудь. В какой из норков свернуть, выбрал по наитию, миновав прежде пару или тройку ответвлений. Вроде достаточно оторвавшись от погони, повернул налево, заскочив проход, оказавшийся не сильно, чтобы высоким, да и не широким особо. Но бежать можно было, не сильно опасаясь расшибить лоб и ободрать бока о стенки. Но все равно, чтобы не шуметь, сбавил мой эту скорость, перейдя на быстрый шаг. Это его и уберегло. Продолжая он бежать, ни за что не смог бы вовремя остановиться. А так... Ощутил вдруг устремляющееся куда-то кверху дуновение ветра, еле заметно шевельнувшее волосы и будто ласково погладившее по лицу. Встал, как вкопанный, всем естеством почуяв опасность. Не доверяя глазам, ничего особо впереди невидящим, запалил факел. Никаких мерзких мертвяков, голодных многоножек или других каких-нибудь неведомых чудищ. Но от этого ни капли не легче. Широкий, локтей в шесть или семь и, похоже, совсем бездонный разлом в скале преградил путь. Поперек рассекая проход надвое, уходил он также далеко в стороны и вверх. Невероятная мощь, непостижимая разумом, сумела расколоть скалу, разъединив части коридора и порядочно раздвинув их. Муайта заглянул за край разлома. Совершенно вертикальные стены, к тому же чуть ли не абсолютно гладкие. Что спускаться, что вверх карабкаться под таким бесполезно. Скорее всего, сорвешься и уже не спасешься. И перепрыгнуть эту трещину в скале вряд ли удастся, даже если хорошенько разбежаться. Да вот только все равно прыгать придется. Пока еще далекий топот и крики за спиной возвестили о том, что как минимум часть коротышек решила поискать орка в этом коридоре. Еще немного и примчаться, не позволив сосредоточиться на прыжке потому тратить время на долгие сомнения не стал. Горящий факел положил чуть сбоку у самого края обрыва. Запалив еще один, перекинул его через разлом на другую сторону. Туда же заметнул копье, чтобы руки во время прыжка свободными были. Проверил кинжал на поясе, хорошо ли закреплен. Разбежался. Прыгнул. Не долетел совсем немного. Ноги, самую малость, не дотянувшись до края обрыва, соскользнули вниз. Больно приложившись сперва коленями, а потом и грудью с подмышками о скалу, повис на вытянутых вперед руках. Пальцы судорожно шарили по полу в поисках любой неровности, за которую можно было бы зацепиться. Нащупал. Только вроде укрепился понадежнее, ногами вдобавок в какой-то уступ уперевшись, и наконец-то перестал вниз ползать, как первый же прибежавший недомерок радостно взвизгнул и, ни на миг не задумываясь, сиганул с обрыва. Перемахнув через разлом, повис на плечах у орка, выбив воздух из груди и чуть не сдернув охотника неожиданным рывком со скалы в глубокую пропасть. Чересчур активно заелозил и заскреб по орку ногами, принялся гад карабкаться наверх, одной рукой вцепившись парню в волосы, а другой вовсе ухватившись за лицо. Подтянулся, победно заверещав прямо на ухо Муайта и больно впиваясь ему ногтями в щеку. Орк наглость такую от мерзкого коротышки терпеть не стал. Плюнув на брезгливость, хватанул его зубами за грязные вонючие пальцы, с хрустом перекусывая их. И тут же резко двинул назад головой, вмазав затылком по морде уродцу, торопливо отдернувшему руку и громко взвывшему от боли. Тот, не удержавшись, начал сползать по спине, казалось, неминуемо рискуя сорваться вниз, но додумался схватиться за связку с оружием и факелами. Повис на ней, яростно трепыхаясь и не переставая безудержно орать, словно его пытал кто. А на спину Муайта запрыгнул с разбега еще один излишне резвый коротышка. Вновь перебив дыхание и чуть не отбив острыми коленями почки, обхватил обеими руками шею охотника. Принялся душить, словно и не понимая вовсе, что вместе со своей жертвой может сам рухнуть в пропасть. Однако парня такой вариант не устраивал. Удостоверивший, что сможет удержаться на весу с помощью лишь одной руки, перестал цепляться другой и нащупал у себя за спиной рожу наглеца. Ткнул ему пальцем в глаз, чтобы не очень усердствовал, пережимая горло орка. Попал удачно, судя по враз намокшему пальцу и визгливому вскрику коблета. Повторить попытку, лишив недомеркой и второго глаза, не вышло. Гадкий внутряной выползень, яростно извиваясь и вертя башкой, уворачивался как мог. Пришлось вытащить кинжал, торопливо нащупав его на поясе. Вывернув руку, завел себе за спину и почти без замаха вогнал лезвие в бок недомерка. Ткнул его еще и еще раз, проворачивая в ранах лезвие, пока гаденыш, отпустив шею, не отвалился и не позволил орку вновь задышать полной грудью. Однако в пропасть коротышка не улетел. Муайта не мог увидеть, кто из этой парочки коблетов умудрился за кого зацепиться, но оба они сейчас болтались за спиной орка, повиснув на врезавшейся в плечо связке с оружием. Выхода не было. Сожалея, что придется расстаться со связкой, парень перерезал удерживающую ее веревку и облегченно вздохнул, как только тянувшие его своим весом в пропасть коротышки благополучно отправились в полет. Не успел выдохнуть, как очередной коблет приземлился ему на спину, перепрыгнув разлом. Этот уже вооруженным оказался. Обхватив талию орка ногами и придерживая за намотанные на кулак многострадальные волосы парня, поганец принялся колотить муайта довольно тяжелой дубиной по руке и так уже еле удерживающий охотника на скале. Нужно было как-то прекращать это чересчур затянувшееся безобразие. Ткнул себе за спину несколько раз кинжалом. Не дожидаясь какого-либо результата, закинул клинок вперед, подальше в проход и стал выкарабкиваться из разлома, цепляясь уже обеими руками. Коротышка на плечах Хорка шипел от боли, лил на него горячие струйки крови, но упорно не хотел сдаваться. Так и пришлось взбираться наверх с прицепившейся к нему, словно приклеенной тушкой поганца. Еле перебравшись через край обрыва, Муайта с трудом встал на четвереньки. Так и не выходило скинуть себя коблета, не пожелавшего даже с дубиной своей расстаться. Шатаясь, поднялся на ноги из последних сил и, как мог, приложился о стену спиной, точнее, прилипшим к ней слишком настойчивым коротышкой. Лишь после этого, не выдержав встречи ушастой головы с камнем, уродец перестал цепляться за орка и начал сползать вниз. Выпавшая из его рук дубинка забрякала, упав и покатившись по каменному полу. Следом и сам обмякший коротышка повалился на землю. Руку, по которой долбил своей деревяшкой серый поганец, переполняла боль. Мойто потер плечо, запястье покрутил сжатым кулаком. Слушалась рука с трудом. Особенно пальцы упорно не желали твердо удерживать поднятое из земли оружие. Еще и старые, не успевшие зажить раны, словно разбуженные побоями, заныли с новой силой. Особенно разболелся один из порезов на левой ноге, похоже, уже загноившийся. Если не вылечить такое в ближайшем будущем, можно хромым на всю оставшуюся жизнь заделаться. Раздосадованный этим орг загасил последний оставшийся у него факел, придавив огонь телом еле живого недомерка. Завоняло сжеными тряпками и плотью. Парой пинков сбросил закопошившегося было коблета в бездонный зев разлома. Следом за малость подпаленным уродцем отправилась и его проклятая дубинка. Это еще хорошо, что коротышки не с мечами или копьями на охотника набросились. Тогда его везению быстро конец бы пришел. Оставшись на краю обрыва, Муайта решил подождать, не появится ли еще кто из желающих погнаться за ним. Уж больно прыгучими, несмотря на маленький рост и кажущуюся немощь, оказались обитатели этих пещер. Да и желание во что бы то ни стало, даже ценой собственной жизни разделаться с орком, немало удивляло и настораживало. Не понимал охотник, когда и чего можно от коблетов ожидать. Они то трусливо разбегались при первой же опасности, то, позабыв про все, кидались в совершенно безнадежные атаки». Вполне можно было допустить, что один за другим будут они пробовать добраться до орка, прыгая через разлом и срываясь в бездну, пока кому-нибудь особо везучему не удастся достичь безумной цели. Лишь для того, чтобы тут же сдохнуть от рук орка, вовсе не собирающегося расставаться с жизнью просто так. Оставшийся на той стороне разлома факел тихонько потрескивал, немного освещая пока что остававшийся пустым коридор. Никто за улетевший к троглам троицы коротышек сюда больше не завернул. Видать, погоня мимо пошла, другие проходы обследуя. Но на всякий случай не мешало бы еще подождать. По крайней мере, пока факел не погаснет. А то слишком уж явный след останется, указывающий, куда беглец направился. Лучше уж подстраховаться. Чуть отойдя от края обрыва, Муайта уселся возле стены, привалившись к ней плечом. Вздохнул облегченно. Прохладный камень чуть холодил избитую руку, делая боль не такой невыносимо зудящей. Вроде и спал совсем недавно, но накопившаяся усталость настойчиво призывала отдохнуть измотанной бесконечной беготнёй и сражениями организм. Будто придавив обессиленное тело орка к камню, она старательно наполняла веки неподъёмной тяжестью, неизбежно заставляя их сомкнуться. Какое-то время охотник пытался сопротивляться, тараща глаза и поматывая головой, но даже не заметил, когда проиграл эту схватку, погрузившись в долгий тревожный сон. Даже в нем он продолжал бегать по темным серым коридорам, жестоко кромсая неисчислимых врагов и неведомых чудищ верным своим копьем. А еще ему приснились злые боги. Чудовищно уродливые морды их не были похожи ни на что, виденное охотником ранее. Хмуро взирали они на удивленного и даже немного напуганного орка через сияющую каким-то зеленоватым светом огромную дыру в своде пещеры. Цепкий взгляд их был полон ненависти и угрозы. И словно вопрошал, что это за наглая букашка посмела перечить их воле и мешать коварным замыслам. мой то даже обрадовался, когда проснулся. Настолько неприятным было ощущение этого злого и нестерпимо давящего, будто расплющить его пытающегося взгляда непонятных богов. Может, и прав был старый кобыл, говоря, что это всего лишь магии намирские. Но сила этих магов внушала немалое опасение, раз даже во сне смогла дотянуться и напугать непривыкшего бояться опасности молодого орка. Приснись ему такое еще пару рук дней назад, ни о чем таком и не подумал бы. Решил бы, что мясо на ночь наелся тяжелого, вот и мерещится всякое непотребство. Но сейчас даже на нервную усталость не мог он списать подобные сновидения. Почему-то казалось ему, что проснулись в его душе силы, что лишь ведающим присуще. Пусть и не так могучи были эти внезапно появившиеся силы, даже на способности малого шамана не вытягивая, но все же позволяли чувствовать разлитую по пещерам злую волю и чуждую этому миру магию. А может, и видеть в темноте он от этого лучше стал? Ведь известно, что ведающие даже в полном мраке могут прекрасно ориентироваться. Вот видит же сейчас Муайта край пропасти, хоть и погас уже давно оставленный им на той стороне факел. Даже не тлеет малыми искорками, играя, и не дымит. Все может быть. Нужно будет потом Кера Вайса поспрашивать. Может, разъяснит все непонятности эти. Никто, похоже, из коротышек сюда больше не прибегал. Даже сквозь сон услышал бы орках топанье и противные голоса. Проснулся бы обязательно. Можно было спокойно отправляться дальше, ища другой проход, чтобы в жертвенный зал пробраться. Или, если не найдет ничего подходящего, вернуться сюда да назад на тот край разлома перепрыгнуть. Пойди, не станут коротышки подкарауливать его в этом месте, подумав, что ушел орк другими проходами. «Лишь бы не заблудился, не заплутал в этих проклятых пещерах».